Глава восьмая. Перерыв объявили ровно в полночь. Игроки поднялись, разминая затекшие суставы. У дверей Амара Халида уже ждали двое телохранителей с телефонами в руках. Очевидно, это были неотложные звонки. В соседнюю комнату подали чай, кофе, соки. Константин Романишин попросил принести ему коньяк. Тарджуманян предпочел шампанское. Женщины тоже поднялись со своих мест. «Пока ничего интересного», – призналась Лидия. «Я тут просидела три часа и ничего особенного не увидела. Они все осторожничают, не хотят выкладываться до конца. Даже не хочется больше здесь оставаться». «Лучше я приду завтра», – сказала она на прощание. «Я тоже думаю уйти», – призналась Алина. Сегодня первый день, и они все пока еще не хотят раскрываться. Это и понятно. Муж говорил мне, что самые интересные схватки будут в третий день, когда им нужно будет выкладываться до конца. «Можно я останусь?» – попросил Дронга. «Мне интересно понаблюдать за игроками». «Если хотите, можете остаться», – с некоторой обидой в голосе сказала Алина. «Я думала, что вы пойдете с нами на ужин». «Очевидно, во мне разбудили дремавшего игрока», – признался Дронго. «Очень жаль. Прежним вы мне нравились больше. Возьмите пропуск. Вы можете ходить с ним на игру все три дня», – протянула пропуск Алина. «Спасибо», – кивнул Дронго, принимая пропуск. «Вот так всегда», – усмехнулась Лидия. «Встречаешь такого роскошного мужчину? Столько костей мяса, такой рост и плечи». А потом оказывается, что он либо игрок, либо импотент, и приходится ужинать с подругой. «Очень сожалею», – пробормотал Дронга. «Вы тоже живете в нашем отеле?» – уточнила Лидия. «Нет, в Метрополь. Ваш отель переполнен игроками, в нем трудно отдохнуть». Кроме того, вы только недавно жаловались на свой отель. Это верно, вздохнула Лидия. Но все равно жаль, что вы остаетесь. Нам будет скучно одним. Идем, идем, подхватила ее под руку Алина. Уже поздно а господин Дронга желает остаться. Разве ты этого не видишь? Обе женщины заторопились к выходу. Вы хотите остаться? Понял Лежан. «Вам так интересно следить за игрой?» «Очень интересно. Даже не столько за игрой, сколько за самими игроками. Это дает много пищи для размышлений». «Вы психолог?» – уточнил Лежан. «Учтите, что если вы экстрасенс или обладаете подобным даром и будете хоть каким-то образом воздействовать на игроков, то вас непременно попросят выйти». «К сожалению, я не обладаю такими способностями. Я эксперт по вопросам преступности». «В таком случае вы правы», – улыбнулся Лежен. «Вам должно быть действительно интересно наблюдать за этим». «Я полагал, что вы близкий знакомый графа Миранже. «Скорее его супруги. Я был близко знаком с ее дядей». «Тогда все понятно». «Если вы получите рекомендацию графа Миранже на вступление в клуб, то считайте, что вторую рекомендацию готов подписать лично я». «Спасибо», – поблагодарил его Дронга. «Я подумаю над вашим предложением». Они вышли из игровой комнаты. Некоторые мужчины достали сигареты, чтобы закурить. Дронга обратил внимание на задумчивого Айдара Дасенбекова. «Если они все рассчитали верно...» Тойдар наверняка оказался перед сложной дилеммой либо незаметно уходить в пас, не пытаясь сыграть с остальными на равных, либо попытаться поймать свой шанс без своего счетчика. Тарджуманян и Романишин достали дорогие сигары. У Маланчука была с собой пачка обычных сигарет. Он пригладил свои вечно лохматые волосы и пошел в туалет. Ниязика Фаров предпочитал, Какие-то экзотические легкие сигареты необычного вида. Длинные и серые. Остальные не курили. Генрих Херцберг попросил принести ему крепкий кофе без молока. Бибилаури достал телефон, чтобы позвонить. Он увидел Дронга и незаметно кивнул ему, торжествующе улыбаясь. Телефон он держал в правой руке. Он что-то спросил. Очевидно, услышанный его ответ потряс. Он быстро переспросил. Ему снова ответили. Затем, видимо, на другом конце задали вопрос. Он медленно ответил, опустил руку с телефона. Теперь лицо у него было скорее испуганным и растерянным. Он поискал глазами Дронга и направился прямо к нему. «Что он делает?» – зло подумал Дронга. «Неужели он не понимает, что сейчас не время демонстрировать наши отношения?» Биби подошел к нему, явно не думая об этом. Остановился перед Дронго и невнятно сказал. «Он умер». «Кто умер?» – спросил Дронго, все еще не понимая, что происходит. «Умер. Его убили». «О ком вы говорите?» «Подождите, вы звонили Петру Чеботарю?» «Да», — мне ответил следователь. Он спросил, кто звонит, и я сказал ему, что это знакомый Чебатаря. Следователь уточнил, где именно я нахожусь. Отрицать было глупо, у них высветился мой номер телефона, и они легко могли уточнить, где именно я нахожусь. Они сейчас сюда приедут. «Вы сказали, что находитесь в казино?» «Конечно, сказал!» «Что мне оставалось делать? Они сейчас сюда приедут». «Как вы считаете, они могут меня арестовать?» «Нет», — ответил Дронга. «Можете не волноваться. Когда господин Чеботарь покинул игровой зал, вы сидели за игрой. И в течение трех часов вы ни разу не вышли из игры. У вас абсолютное алиби, которое могут подтвердить сразу семь игроков, крупье и четверо зрителей. Это много даже для французской полиции. Хотя здесь, наверное, пока не очень французская Возможно, приедет местный следователь, если у них есть следователи. «Вы думаете, что здесь нет следователей?» – боркнул Бибелаури. «Насколько я знаю, в Монако только 46 или 48 полицейских. Вряд ли у них есть свои следователи, прокуроры, судьи и тюрьмы. Поэтому, возможно, сюда вызвали следователя из Ниц. Что там произошло? Вы спросили, как это произошло?» «Нет. Мне только сказали, что его убили». Это я виноват в его смерти. Как вы думаете, кто это мог сделать? Кто-то из наших игроков? Они тоже не выходили из комнаты, напомнил дронги Это точно не ваши игроки. Возможно, Чеботаря узнал кто-то из его бывших жертв. Он ведь был известный игрок, и наверняка на его счету немало облопошенных игроков. Возможно, кто-то узнал его и решил отомстить таким жестоким образом. «Что мне им говорить? Они будут меня расспрашивать, зачем я его позвал?» «Ничего не говорить, иначе вас сразу отстранят от игры». И еще привлекут к уголовной ответственности за попытку отравления господина Шульмана. На них уже обращали внимание. Все заметили, как встревожен Тенгиз Бибелаури. И все обратили внимание, что он разговаривает с человеком, который присутствовал на игре в качестве почетного гостя. Лежен мрачно следил за их переговорами. «А как я им объясню свое общение с Чеботарем?» «Достаточно сказать, что вы были просто знакомы. Это ведь правда. Подробности можно опустить. Скажите, что он проводил вас до игрового зала, а затем ушел, так как ему нельзя было присутствовать на игре, что тоже правда. А затем, во время перерыва, вы решили ему позвонить». «Господи!» Судорожно вздохнул Биби Лаули. «Я даже не думал, что его могут убить». «Как вы считаете, кто это мог сделать?» Уже во второй раз спросил он. «Я не умею гадать на кофейной гуще», — отрезал дронга «И у меня нет никаких фактов о его убийстве. Возможно, вы и не так поняли. Следователь говорил с вами по-французски?» «Нет, по-английски». Возможно, он неудачно выразился предположил Дронго. «В любом случае, не паникуйте и будьте спокойны. Вы ничего плохого не сделали, и к убийству Чеботаря не имеете никакого отношения. А теперь пройдите к дивану, сядьте и успокойтесь». Бибилури прошел к дивану и растерянно опустился на него. Лежа на чем-то, говорил с крупье Он прервал разговор и быстро подошел к Дронго. Извините, но я вижу, как нервничает господин Бибелаури. Мы не совсем понимаем, что здесь происходит. Если это имеет какое-то отношение к нашей игре, то по правилам клубовые обязаны сообщить нам обо всем. Я вас понимаю, кивнул Дронги. Дело в том, что господину Бибелаури только что сообщили об убийстве его знакомого, который был с нами до начала игры и покинул казино часа два назад. Следователь сообщил, что сейчас приедет в казино. «В Монако произошло убийство?» – не поверил Мсирежин. «Этого просто не может быть. Вы, очевидно, не совсем понимаете, что вы говорите. На территории нашего государства повсюду установлены видеокамеры, ведется круглосуточное наблюдение за всеми улицами и площадями княжества». У нас уже много лет нет даже уличной преступности, не говоря уже о более серьезных преступлениях. Только мошенники время от времени пытаются прорваться в казино, но мы их успешно разоблачаем». «Сейчас придет следователь, и вы все выясните», — предложил Дронго. «Я только сообщил вам то, что мне сказал господин Бибилауль. Можете уточнить детали у него самого». Лежан испытующе взглянул на Дронга, и, повернувшись, подошел к Бибилаури, сел на диван рядом с ним. Они говорили недолго. Минут через пять в комнату вошли двое незнакомых мужчин. Они сразу направились к сидевшим на диване Лежену и Бибилаури. «Господин Лежен», – начал по-французски один из вошедших, «позвольте представить вам следователя Эрвей Шиброля, прибывшего из Ниццы». Лежен поднялся, пожал руки обоим мужчинам. Вторым из вошедших мужчин был месье Франсуа Клод, один из руководителей местной полиции. «Чем могу вам помочь, господа?» – уточнил Лежин. «Нам нужен господин Тенгес Бибелаури, который должен принимать участие в большой игре», – сообщил Клод. «Нам сказали, что он находится среди ваших игроков». «Господин Бибелаури перед вами», – показал насидевшего рядом игрока месье Лежин. Бибелаури поднял голову. Все, находящиеся в комнате, замерли, понимая, что произошло нечто непредвиденное. Бибилаури медленно поднялся. «Господин Бибилаури, вы можете пройти с нами в служебное помещение?» – спросил Клод. «Да», – кивнул Бибилаури. – «Я готов с вами идти». Втроем они вышли из комнаты под взглядами остальных игроков. В комнату вошел Амар-Халид, столкнувшийся с выходившими мужчинами. Он удивленно посмотрел им вслед. «Что происходит?» – спросил он, обращаясь к крупье. Тот пожал плечами. «Вы можете сказать мне, куда увели господина Бибелаури?» – уточнил Амар-Халид. «Я ничего не знаю, месье», – пожал плечами крупье. «Вам лучше узнать об этом у господина Люжана. А Мархалид взглянул на вице-президента клуба. Я сам ничего не понимаю, сказал тот. Извините, я сейчас все уточню. Но он будет играть, спросил премьер-министр. Мне пока ничего не известно. Лежан извинился и быстро вышел. Они сорвут нам игру, недовольно пробормотал Мархалид. Все началось слишком неудачно, сказал Херцберг. «Сначала этот непонятный приступ у нового игрока, затем появление сотрудников полиции. Может, нам стоит вмешаться? Мы все знаем господина Бибилаури уже не первый год. Если его в чем-то подозревают...» «Господа, нам лучше подождать, пока они вернутся», — попросил Крупье. «Если он не вернется, мы должны продолжать без него», — жестко предложил Айдар Досенбеков. «Я тоже так считаю». Тут же поддержал его Кафаров. «Можно найти еще одного игрока?» «Предложил Романишин. Чтобы мы не задерживались, пусть вместо выбывшего господина Бибилаури сядет играть сам месье Режен». «Это невозможно», – возразил Крупье. «Игра уже началась. Мы не можем начать снова. Игру придется продолжить без господина Бибилаури, если он не сможет вернуться». «Надеюсь, что мы все быстро решим». Вставил Генрих Херцберг. В этот момент в комнату вошел один из сотрудников казино. Он поискал глазами кого-то и направился к Дронго. «Вы господин Дронго?» – уточнил он. «Да, это я». «Вас просят пройти в служебное помещение», – попросил сотрудник казино. Дронго молча последовал за ним, еще успев услышать вопрос Маланчука. «А кто такой этот человек, сидевший среди почетных членов клуба?» Они прошли через большой холл, спустились вниз и свернули налево. Вошли в служебную комнату. В ней за столом сидел абсолютно раздавленный тенгиз Бибилаури. Рядом, нависая над ним, стояли Клод и Шеброль. Клод был брюнетом, Шеброль – блондином. Оба были выше среднего роста – Одинаково подтянутые, крепкого телосложения. У Шебролля поблескивали очки в тонкой оправе, синие глаза, тонкие губы. В углу стоял не менее растерянный месье Режен. «Простите, что мы вас вызвали», — сказал Клод. «Но господин Бибелури сообщил нам, что среди зрителей находился эксперт по вопросам преступности, который тоже приехал понаблюдать за игрой». Кажется, Бибелаури впервые попал под такой стресс и не сумел даже нормально ответить на их вопросы. «Недовольно», — подумал дронги «Чем могу быть вам полезен, господа?» — спросил он. «Вы были знакомы с Петром Чеботарем?» «Нет, до сегодняшнего дня не был. Я познакомился с ним сегодня, примерно в семь часов вечера. От этого никогда не знал господина Чеботаря». «Вы все время были в игровой комнате?» Да, и никуда оттуда не выходил. Вы действительно эксперт по вопросам преступности? Меня обычно называют Дронги. Можете сделать запрос в Интерпол, предложил он. Каким образом вы попали в число почетных гостей клуба? Я пришел вместе с графиней Миранже, моей давней знакомой. Ее супруг улетел в Париж. Завтра утром он вместе с президентом Франции собирается совершить визит в Великобританию. Спокойно сообщил Дронге. Допрашивающие его сотрудники полиции переглянулись. Упоминание президента Франции явно смутило обоих. Было ясно, что они не станут беспокоить ночью графиню Миранжа, чтобы удостовериться в правдивости слов Дронге. «Если понадобится, я могу подтвердить слова нашего гостя», – вмешался Лежен. «Не нужно», – ответил Шеброль. У него был мягкий, приятный голос – Хотя по-английски он говорил с явным акцентом. «У вас странная компания, господин Бибилури», – сказал Шеброль. Погибший господин Чеботарь был профессиональным игроком, насколько нам удалось установить. «А господин Дронга профессиональный эксперт по вопросам преступности. Запрос в Интерпол мы, конечно, сделаем, но сам выбор друзей порождает некоторые сомнения». «Я имею право сам выбирать себе друзей». Обиделся Бибилаури. Или вы подозреваете меня в убийстве? Нет, не подозреваем. Вы не покидали комнаты, где проходила игра, и господин Дронга не выходил из комнаты, поэтому вы двое вне всяких подозрений. Но мы хотели бы знать, кто и почему мог убить господина Чебатаря. Убийца выстрелил в него два раза, и никто не слышал выстрелов. Очевидно, убийца стрелял из пистолета с глушителем. Сейчас должна приехать группа экспертов из Ниццы. Но нас волнует другой вопрос. Перед смертью господин Чебатарь пытался отправить кому-то смс-сообщение. Он успел набрать несколько слов. Очевидно, на каком-то славянском языке. Возможно, на русском. И послал свое сообщение. Возможно, вы сможете прочитать его. Он протянул листок бибилаурь. Тот прочел и кивнул головой. Здесь написано по-русски. Мы ошиблись. Нужно будет следить за. Больше ничего нет. Перевел сообщение на английский язык Бибилаури. Кому он это написал? Не знаю. Если покажете номер, то, возможно, я узнаю. Это итальянский номер. Шиброль достал другой листок с номером телефона и протянул его Бибелаури. Тот еще даже не успел взглянуть на номер телефона, когда Дронге понял, кому именно было адресовано это сообщение. Он достал из кармана свой аппарат, быстро включил его. Тенгес Бибилаури посмотрел на номер телефона, открыл рот и, ничего не сказав, взглянул в сторону Дронге. Невольно все посмотрели на него. Телефон включился и сразу сработало переданное сообщение. В наступившей тишине прозвучал сигнал телефона. Дронго обращал сообщение и невесело усмехнулся. «А теперь будьте любезны объяснить, почему мы ошиблись и за кем нужно следить», – уточнил Шиброль.